Банши добрался до магистрали Хель и только тогда упал. Владыка войны одолел полкилометра, прежде чем пустотные щиты прекратили существование, и броня приняла на себя всю мощь орудий богоборца. Неважно, сколь толстыми были пластины из керамита и адамантия, покрывавшие жизненно важные системы Титана. Огонь был такой мощей, что после падения щитов жить банши. Оставалось считанные минуты. Возможно, это и несправедливо, что столь благородный обращик богоподобных машин инвегилаты встретил смерть, будучи жертвенной приманкой. Но в архивах Легио и сам Банши, и его команда удостоятся высочайших почестей. Механикус соберут обломки титанов в последующей неделе и за 14 последующих месяцев восстановят до рабочего состояния. Его разрушение в Хельсриче отметят на броне гиганта. На правой голени будет выгравирован шестиметровый квадрат, в котором ангел плачет над горящим металлическим скелетом. Неспособный больше выдерживать шквальный огонь с вырывавшимся с мостика пламенем, титан с ревом обрушился на спину. Его громадного веса оказалось достаточно, чтобы сломать опору из ракрита, поддерживавшие магистраль Хель, и Баньши вместе со значительным обширным участком шоссе обрушился вниз. Богоборец возвышался над проломом дороги, как бы взирая на тело своей последней жертвы. Через 14 секунд после того, как упокоились разбитые останки владыки войны, по магистрали Хель пронесся ослепительный поток раскаленной энергии, Он был похож на только что рожденную сверхновую, сверкая кольцами плазмы и окруженной ослепительной короной света. Щиты богоборца были уничтожены при соприкосновении с пламенем нового солнца. Его броня разложилась на атомы парой секунд позднее, как и команда, конструкции скелета и все свидетельства его существования. Юризиан Выдохнул через стиснутые зубы, чувствуя дикий гнев духа машины, которую использовали без благословения и пробудили бездолжных ритуалов. Когда острейшая боль в голове уменьшилась до терпимого уровня, он открыл воксканал и прошептал Гримальду всего два слова. Они оказались исполнены боли и значительности, символ исполненного долга и последнее прощание, «Гаргант! Убит!» — выдавил магистр кузни. «Богоборец мертв!» — сообщил Гримальд по воксу всем, кто мог случайно это услышать. Новость не принесла ему ни облегчения, ни даже радости за Юризиана. Сейчас существовало только следующее мгновение битвы. Шаг за шагом реклюзиарха и последних из братьев оттесняли вглубь базилики. Зал за залом, коридор за коридором. Воздух наполнился смердящим дыханием орков, запахом их гнилой крови и резким переженным озоном от лазерного огня. Стены храма сотрясались, так как танки ксеносов продолжали обстреливать здание, несмотря на то, что их сородичи уже сражались внутри него. Вот, с криком упала молодая девушка в боевой броне ордена Серебряного Покрова. Оба меча Артариана отключились из-за застрявшего в них мяса, и тогда он, используя их как покрытые зубьями дубины, отомстил убийца девушки. Но затем на рыцаря накинулись четыре твари, занявшие место своего мертвого сотоварища. Внезапно шум боя перекрыл разъяренный крик. «Убить их всех! Чтобы ни один не выжил! Никогда еще инопланетные твари!» Не оскверняли это святое место! Гримальд схватил за глотку ближайшего орка и боднул его шлемом так, что у твари раскололась лицевая часть черепа. Голос принадлежал настоятельнице, и реклюзиарх понял, где находится. Нас оттеснили к внутреннему святилищу. Крик синдал поставил нас перед самым неутешительным фактом: Мы разгромлены, никто в этом зале не переживет ближайших минут. Все уже почувствовали это, и я вижу некоторых, кто пытается бежать отсюда, ищет пути отступления вместо того, чтобы умереть на последнем рубеже. Ополченцы, горожане, гвардейцы, даже несколько штурмовиков. Все еще держа орка за горло и тащу брыкающуюся тварь за собой. Забираясь на алтарь. орк сопротивляется, но его череп раскроен, а чувство дезориентированы. Мой плазменный пистолет давно пропал, но цепь от него осталась. Я оборачиваю ее вокруг горла твари и рычу в разукрашенный потолок, поднимая к так, чтобы его видели все в этом зале. Соберитесь с духом, братья! Сражайтесь во имя императора! Тварь курчится, издыхая. Когти тщетно царапают мою броню. Я усиливаю хватку, чувствуя, как шейные позвонки Орка ломаются. Его свинячьи глазки распахнуты от ужаса. И это... Это заставляет меня рассмеяться. Я уже вырвал себе здесь могилу! Заряд взрывается на моем плече. Осколки брони разлетаются в разные стороны. Я вижу, как прям убивает стрелка черным мечом, Держа оружие одной рукой. Я уже вырвал себе здесь могилу. И я либо достигну триумфа, либо погибну. Пять рыцарей еще живы. И они кричат то же, что и я. Без пощады, без сожалений, без страха. Стены дрожат так, словно их пинает титан. На мгновение, все еще смеясь, я думаю... «Уж не воскресли, богоборец!» «До конца, братья! Они сейчас обрушат храм!» — кричит Прям, Но что-то не так с его голосом. Я понимаю, что именно, когда вижу, что у брата нет одной руки, а броня на ноге пробита в нескольких местах. Никогда еще я не слышал в его голосе такой боли. «Неро!» — кричит он. «Неровар!» Твари примитивны, но не лишены сообразительности. Белые метки неров выдают в нем апотекария, и ксеносы знают его ценность. Прям увидел его первым, их разделяет два десятка метров. Инопланетное копье с огромной силой бьет рыцарь в живот, и несколько тварей поднимают храмовника над землей, словно боевое знамя. Никогда еще я не видел смерти которая достается сейчас Неравару. Пытаясь прорубить к нему путь, я вижу, как он хватается за копье руками и только глубже вгоняет его в себя, стремясь дотянуться до Ксеноса внизу. У него нет ни болтера, ни цепного меча. Последнее, что он делает, вытаскивает Гладиус из ножен на бедре и изо всех сил швыряет его ворка крепче всех, державшего копье. Он даже подтащил себя на копье ближе к врагам, чтобы удостовериться, что не промахнется. Короткий меч вонзается прямо в вонючую пасть твари, даруя Ксеносу мучительную смерть, задохнуться из-за клинка, пронзившего язык, глотку и легкие. Тварь не может больше удерживать копье, оружие падает на землю, и неровар... Погружается в кишащую массу зеленокожих Больше я никогда его не увижу Однорукий, израненный приамка валяет передо мной Разрывной заряд попадает в его шлем, разворачивая рыцаря Теперь он стоит лицом ко мне Гремальт! Хрипит он прежде, чем упасть на колени Брат! Сбоку Вдруг вспыхивает пламя. Жидкий, химический огонь, облизывающий броню, пожирающий мягкие сочленения и разлагающий плоть. Орк с огнеметом бешено поливает прямо огнем. Я мучительно медленно пробиваюсь к нему, чтобы отомстить, когда из груди орка вырывается клинок Артариона. Брат ногой сбрасывает труп орка со сломанного цепного меча. Отомстив, мой знаменосец отворачивается, настолько величественно, насколько это возможно в такой битве, и теперь мы стоим спина к спине. «Прощай, брат!» — он смеется, произнося эти слова. И я, не зная почему, тоже смеюсь вместе с ним. Внезапно потолок храма начинает осыпаться, сокрушая сражающихся. Орки умирают с нами, платя за каждую человеческую жизнь пятью своими, а их сородичи разрушают храм. Недалеко от алтаря я в последний раз вижу штурмовика и бригадира докеров. Солдат стоит над умирающим рабочим. Андрей огнем прикрывает раненого в живот Магарна, в то время как докер пытается понять, что ему делать со внутренностями, которые вывалились на колени и пол. «Артарион!» — зову я, но не получаю ответа. Позади меня уже не мой брат. Оборачиваюсь, смеясь безумию передо мной. Артарион мертв, лежит у моих ног обезглавленный. Враги повергают меня на колени, но все это лишь дурная шутка. Они обречены, как и я. Я все еще смеюсь, когда храм, наконец, обрушивается.